и, ляскнув зубами, хамкнул ему в лицо. «Шел прочь», — ударил Прохор волка. Пристав, набычившись, тупо из-под лобья, повел взглядом по волку, по Протасову, по Прохору. «При чем же тут я?» — спросил Протасов. «Да, при чем же тут Андрей Андреевич?» — подхватил и Прохор. Пристав и Прохор посверкивали друг на друга глазами. Пристав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 Нажал кнопку телефона и дрожащим боском сказал приставу. Вот что, Федор Степанович, вы свой закон пока в сторонку. Сейчас же распорядитесь освободить Матвеева. Идите к телефону. Алло? Алло? Ну я же не могу, вы понимаете, не могу я, а я требую. Что ж, вы хотите меня на 50 тысяч убытку? Но вы же, Прохор Петрович, вы же подрываете...